На ступенях трона 518-527 15 июля, когда после венчания Юстина не прошло и недели, в храм святой Софии, не нынешний он еще не был возведен, а в стоявшую на его месте базилику времен Феодосия II, сбежался народ и начал требовать от патриарха Иоанна предать анафеме манихеев и евтихиан, то есть несториан и монофиситов, то тут, то там в качестве объекта проклятий. Звучало имя Севира, патриарха Антиохии, самого способного на тот момент монофиситского деятеля, который в бытность еще монахом при Анастасии, баламутил весь Константинополь своей активностью. Собравшиеся громкими криками побуждали Иоанна прилюдно заявить о признании Халкидонского собора и о внесении в поминальные списки диптихи несправедливо исключенных римского папы Льва Великого, низложенных при Анастасии константинопольских патриархов Евфимия и Македония II. Толпа шумела «Многое лето императору!» «Многое лето, Августе, я свидетельствую», — толпа вела речь от первого лица, «ты не уйдешь, если не предашь анафеме севера, скажи ясно, анафема северу, ты не сойдешь с кафедры, если не предашь анафеме, многое лето патриарху, достойному Троицы, многое лето императору, многое лето Августе». «Объяви о прославлении Халкидонского собора, я не уйду, если не объявишь, мы будем здесь до вечера». Народ не выпускал Иоанна до тех пор, пока он не произнес анафему Севиру и не согласился со всеми высказанными требованиями, включая сбор епископов для восстановления церковного единства. На следующий день история повторилась. При этом столичный люд и монахи угрожали препозиту Амантию, которого считали автором религиозной политики Анастасия. 20 июля более 40 епископов, те, кого в крайней спешке удалось известить и привести в Константинополь, подтвердили восстановление в диптихах имен Льва, Ефимия и Македония а также отмену приговоров православным, пострадавшим за веру при Анастасии. Собор формально подтвердил каноничность решений Халкидонского собора наравне с тремя предшествовавшими ему и анафематствовал Севира Антиохийского. Амантий и Феокрит были против таких решений, за что и поплатились. Юстин велел лишить их жизни. Император распорядился также казнить или изгнать из столицы некоторых других приближенных своего предшественника, а сосланных при Анастасии, наоборот, вернуть. Получил прощение и до времени скрывавшийся Виталиан. Он был назначен на должность презентального военного магистра. Таким образом, новый правитель произвел, как это нередко бывает при смене власти, перестановки в рядах столичной элиты стремительно пошла в гору и карьера юстиниана ставшего комитом доместиков и возведенного в ранг иллюстрия это означало что юстин полностью доверял племяннику ведь такой пост требовал исключительной преданности Комит доместиков не только командовал личной охраной императора но одновременно являлся секретарем консистория императорского совета. Теперь Юстиниан был причастен ко всем важным аспектам жизни империи. Юстин и Юстиниан решительно повернули религиозную политику государства к ортодоксии. Император приказал сместить около полусотни сирийских епископов-монофиситов и учинил гонения на приверженцев всех неофициальных направлений христианства. Вызвавшие столько споров Энатикон отменили буквально первый год правления Юстина, и, скорее всего, инициатором этой отмены стал Юстиниан. Папа Хармист и восточно-римский монарх в итоге действительно примирились. Это не на шутку встревожило Теодориха, который, подозревая римлян в политической измене, развязал против старой знати террор. Отношения Равенны с Византией ухудшались, несмотря на дипломатические реверансы Юстина. В 519 году он назначил консулом зятя короля Евтариха и усыновил его, видимо, по варварскому обычаю путем вручения оружия и доспехов. Это имело далеко идущие последствия. Юстиниан стал как бы братом Евтариха и членом семьи Теодориха. Пройдет полтора десятка лет, и данный факт явится одним из поводов для вмешательства в Остготские дела». То, что буквально с первых дней своего царствования Юстин I занялся религиозными проблемами, вполне естественно. Византийцы вообще очень интересовались религией. Григорий Низкий, живший незадолго по историческим меркам до Юстиниана, саркастически писал, «Все полно таких людей, которые рассуждают о непостижимых предметах улицы, рынки, площади, перекрестки. Спросишь, сколько нужно заплатить оболов? Философствует о рождённом и нерождённом. Хочешь узнать о цене на хлеб? Отвечают: отец больше сына. Справишься? Готова ли баня? Говорят: сын произошёл из ничего. Для людей того времени вопрос исповедания веры был важнейшим. И основные различия между православием и теми же монофиситством и нестарианством понимал даже такой малограмотный солдат, как Юстин. А вот во что поверить трудно, так это в способность императора вникнуть в богословские тонкости и досконально разобраться в нюансах многочисленных толков христианства. И тут его вложения в учебу племянника стали приносить плоды. В окружении Юстина присутствовал человек, которому он мог доверять и который способен был дать верный совет в таком щекотливом и опасном деле, как религиозная политика. Мы вряд ли ошибемся, предположив, что с самого начала правления Юстина I именно Юстиниан был в данном вопросе, одним из главных действующих лиц если не самым главным именно поэтому когда император в конце 518 года вступил в общение с папой хормистом по поводу прекращения схизмы акадия среди писем из константинополя оказалось и послание юстиниана сохранилось ответное письмо хармизда, адресованное ему как комету доместиков. Юстиниан, наряду с Келлером, Виталианом и племянником покойного Анастасия Помпеем, торжественно встречал легатов, прибывших из Рима в Константинополь 24 марта 519 года. Юстиниан писал папе и годом позже, во-первых, против исключения из диптихов епископов замещавших столичную кафедру после Акакия и не осудивших его, на чем настаивал папа. Письмо Юстиниан подготовил очень осторожное и взвешенное. Он рассуждал о том, что для установления церковного мира вполне достаточно анафемы Акакию, соавтору Энатикона. Но преследование Македония и Ефимия, а также других епископов, вина которых состояла лишь в следовании государственной политики в отношении Энатикона. Избыточно, ибо тот врач по справедливости наиболее удостаивается похвалы, который спешит так залечить застарелые язвы, чтобы из них не образовались новые раны. В конечном итоге именно Юстиниан добился своего. Уважаемые православными Востока за свою подвижническую жизнь и антимонофисистскую позицию Ефимий и Македоний остались в диптихах. Второй темой, с которой Юстиниан обратился к папе, было добавление слов «Един из троицы плотью пострадал» – формулы, утвержденные Халкидонским собором. Прибавку эту пытались сделать Виталиан и так называемые «скифские монахи» из его окружения, что сначала было встречено при дворе Юстина с неудовольствием. Но Юстиниан, увидев в этой формуле возможность компромисса с монофиситами, быстро поменял свою точку зрения и данную форму, если не принял окончательно, то готов был обсуждать.